Экстравертный мыслительный тип. Как показывает опыт, основные психологические функции в одном и том же индивиде редко или почти никогда не обладают одинаковой силой или одинаковой степенью развития. Обычно одна из функций имеет перевес как по развитию, так и по силе. И если среди психологических функций первенству выпадает на долю мышления, то есть если индивид исполняет своё жизненное дело, руководствуясь главным образом главным рассуждением, так что все сколько-нибудь важные поступки проистекают из интеллектуально помысленных мотивов или по крайней мере по тенденции своей должны были бы вытекать из них то речь идёт о мыслительном типе такой тип может быть либо интровертным либо экстравертным здесь мы прежде всего займёмся экстравертным мыслительным типом Согласно определению, это будет человек, который, конечно, лишь по стольку, поскольку он представляет собой чистый тип, имеет стремление ставить всю совокупность своих жизненных проявлений в зависимость от интеллектуальных выводов, в конечном счёте ориентирующихся по объективно данному или по объективным фактам или по общезначимым идеям. Человек такого типа придаёт решающую силу объективной действительности или, соответственно, её объективно ориентированной интеллектуальной формуле, притом не только по отношению к самому себе, но и по отношению к окружающей среде. Этой формулой измеряется добро и зло, ею определяется прекрасное и уродливое. Верно всё то, что соответствует этой формуле, неверно то, что ей противоречит, и случайно то, что безразлично проходит мимо неё. Так как эта формула является соответствующей мировому смыслу, то она становится и мировым законом, который всегда и повсюду должен осуществляться как в единичностих, так и в общем. Подобно тому, как экстравертный мыслительный тип подчиняется своей формуле, так должна подчиняться ей и окружающая его среда для её собственного блага. Ибо тот, кто этого не делает, тот не прав. Он противится мировому закону, и поэтому он неразумен, неморален и бессовестен. Мораль экстравертного мыслительного типа запрещает ему допускать исключения, так как его идеал должен при всех обстоятельствах становиться действительностью, ибо он представляется ему чистейшей формулой объективной фактической реальности, и потому он должен быть и общезначимым, и истинный, необходимый для блага человечества. И это не из любви к ближнему, а с высшей точки зрения справедливости и правды. всё, что он в своей собственной природе воспринимает как противоречащее этой формуле, если ж несовершенство, случайный недочёт, который при первой же возможности будет искорен, или если это не удаётся, то такое явление признаётся болезненным. Если терпимость по отношению ко всему больному, страдающему и ненормальному должна стать составной частью формулы, то для этого создаются специальные установления, например, спасательные учреждения, больницы, тюрьмы, колонии и так далее, или соответствующие этому планы и проекты. Обыкновенно для реального выполнения оказывается недостаточно одного мотива справедливости и правды, а нужна ещё настоящая любовь к ближнему, которая имеет дело больше с чувством, чем с интеллектуальной формулой. Большую роль играют такие выражения, как, собственно говоря, следовало бы или нужно было бы Если формула достаточно широка, то этот тип может сыграть в общественной жизни чрезвычайно полезную роль в качестве реформатора, публичного обвинителя и очистителя совести или же пропагандиста важных новшеств. Но чем уже формула, тем скорее этот тип превращается в брюзгу, рассудочника и самодовольного критика, который хотел бы втиснуть себя и других в какую-нибудь схему. этим уже указаны два предельных пункта, между которыми движется большинство этих типов.